Глава 1395 Первый бой Тело могло рассыпаться в любую секунду, пока в чёрном пламени собирало множество маленьких клеток. Ничем не примечательные, внешне они напоминали пчелиные соты. Их было очень много, и располагались они довольно плотно, несмотря на скромные размеры, внутри они были гораздо больше, чем снаружи. Если присмотреться, то можно увидеть карманные измерения в каждой клетке. В каждой из них находилось по два практика трёх великих сект. Эти карманные измерения представляли собой арену для поединков. Горящий чёрным пламенем практик наблюдал за маленькими клетками. В одну из них переместился Ван Буэлэ. Сразу после телепортации он раскинул во все стороны божественную волю и огляделся. Его глаза ярко блеснули. Он уже знал, куда попал. «Закрытая арена?» – подумал Ван Бола. Он оказался в огромной горной цепи размером с город Эфир. Смертных такие размеры могли впечатлить, но он мог с края переместиться в любую точку этого мира. Вряд ли организаторы решили устроить драку всех против всех в таком замкнутом пространстве. Объяснение могло быть только одно. Если посмотреть на это под другим углом, то это состязание, состоящее из множества этапов. Тот, кто дойдёт до конца, будет избран. Ван Буэлла легко мог представить множество полей сражений, где будут проходить дуэли. С таким количеством участников здесь смешаются змеи и драконы. «Интересно, кто будет моим первым противником». Ван Буллы прищурился и перекинулся в мелодию, после чего полетел прочь от горной цепи. Между четырьмя горными пиками рос густой лес, и сейчас в нём свистело ветер громко шумела листва. Из-за шелеста листвы было сложно заметить ещё необычные звуки, казалось, этот лес ничем не отличался от всех других, но каждый листочек был благословлён загадочной мелодией. «Повезло, в первом же бою мне попалась подходящая арена». В шелесте листьев пряталась невидимая фигура, слившись со звуком, она быстро двигалась сквозь лес. Этот практик принадлежал к секте дао-мелодики, будучи представителем старшего поколения, его нельзя назвать слабым. Долгое время он пребывал в уединении, поэтому обладал немалым могуществом, что интересно, среди участников таких было большинство. За многие годы уединения добился больших успехов в магическом законе звука, чтобы стать учеником владычице. «Всё это может быть простой случайностью, но, как по мне, это происки судьбы. В этот раз я точно возвышусь на зло всем остальным». В шелесте раздался немного хриплый голос, в нём угадывались радостные нотки. В то же время скорость тени в лесу всё росла и росла. Осталось дождаться оппонента. Когда он придёт сюда, я быстро с ним расправлюсь. Он вряд ли заметит мой закон слуха. Его скорость возрастала, отчего шелест листвы и свист ветра усилились. Каким бы быстрым ни был этот человек, каким бы громким ни был шелест листьев, он так и не встретил своего противника. Потому что Ван Буэлэ сейчас находился не в лесу. В образе мелодии он кружил вокруг гор. С высоты птичьего полёта он с любопытством разглядывал лес внизу. Говорят, что практики дао-мелодики могут культивировать звуки всего сущего. И что я вижу? Этот может становиться шелестом листьев. Ван Буэлэ был заинтригован, поэтому не спешил бросаться в бой. Вместо этого он решил какое-то время послушать. Что до невидимого практика дао мелодики, Ван Буэлэ, в отличие от остальных, был загадочным существом мира звуков. Быть может, по этой причине он прекрасно видел снующего полис у противника. Хоть тот и находился в образе мелодии, Ван Буэлэ видел его чётко и ясно. Когда догорела благовонная палочка, он услышал достаточно. С его губ чуть не сорвался удивлённый свист, ибо внутри себя он обнаружил несколько десятков новых нот. «Это нормально?» Ван Буэлла моргнул. Он не подходил слишком близко, предпочитая держаться на границе леса, но вскоре его затопило удивление. Потому что даже на таком расстоянии внутри него появлялись ноты, причём всё быстрее и быстрее. Практически каждый вдох появлялась новая нота, с такой же скоростью они рождались в окружении рыб музыка Индиго. Ван Буэлла не стал ничего предпринимать и сконцентрировался на постижении нот. Так прошло два часа. Практик Дао Мелодики терял терпение, что отразилось в звуках леса. Теперь лес гневно шумел, словно в преддверии бури. «Похоже, он боится выйти, но какой в этом толк?» Мрачно подумал он. Практик Дао Мелодики хотел презрительно сплюнуть. Противник не появился в самом начале, что дало ему время подготовиться, поэтому никакая маскировка ему не поможет. Он был уверен, что сможет найти его. С этой мыслью буря музыкальных нот рассеялась по лесу, словно морские волны. С рокотом они затопили всё поле боя. «Сейчас узнаем, где ты прячешься!» Практик Дао Мелодики раскинул на поле боя божественную волю. Какое-то время спустя на его лице проступила неуверенность. Потому что в радиусе действия нот он не заметил ничего подозрительного, как будто его одного забросили на арену. «Эээ...» а... Он заколебался, повторная проверка снова ничего не дала. «Он слишком хорошо спрятался!» Мелькнула у него в голове мысль. «Или мне просто не дали противника?» Он долгое время не прекращал поисков, но так и не повстречал опасности. Он не мог поверить случившееся, но всё равно оказался в растерянности. Неужто ему засчитали техническое поражение? В этом раунде у меня что, не будет противника? Придя к такой мысли, интенсивности его нот спала, отчего шелест листьев стал сходить на нет. Для него это ничего не значило, чего нельзя было сказать о Ван Боуле, который прятался неподалёку. Ослабление шума ветра и листвы замедлило скорость получения им просветления. Ван Була считал себя человеком благоразумным. Хоть ему и не понравилось, как развивались события, он покашлял и вкратчиво сказал. кхм Мне не хватает ещё немного для просветления! Может, ещё разок? Кто здесь?» У практика, да, у мелодики всё внутри похолодело. У него в голове разразилась настоящая буря. Поменявшись в лице, он обернулся, но сзади никого не было вот только он был готов поклясться, что слышал кашель чей-то голос.